Глава двадцать пятая. Слишком проницательная тетка. Пэпэя совершенно беззвучно просочились в окно, предусмотрительно оставленное открытым. — Закрыл? — прошептала Полина брату. «Конечно — Конечно. Так же тихо ответил брат. — Теперь осталось только мне пробраться в мою комнату, и все будет в шоколаде. — Один пункт ты как-то упустил. Еще нужно мне объяснить, где вас носят ночью. Нина вовсе не кричала. но ее голос, казалось, грянул как гром с ясного неба. Уж на что, Пепе, были люди морально закаленные, но тут оказались пойманы врасплох. Оба синхронно и медленно повернули головы к окну, где в укропном уголке, как оказалось, сидела Нина и мрачно их разглядывала. «И что вы на меня оба смотрите, как зайца на дед Мазая?» Нина сердилась. «Это была не самая приятная ночь в ее жизни». Отсутствие ПП она обнаружила из-за атаки. Та сидела на подушке Паши и пронзительно мяукала, а у кровати на полу лежал унылым ковриком пин, горестно вздыхая в такт тоскливым завыванием котенка. На Нину, встревоженную длительным плачем котенка, эта парочка почти не обратила внимания. Им нужны были их любимые, драгоценные люди, почему-то их оставившие. Сначала Нина решила, что ПП где-то на участке. Вышла, обошла весь свой сад и огород, Проверила баню, потом, крадучись, как ночной кошка, пробралась на участок Владимира, страшно опасаясь кого-то разбудить. И тут их нет. Ой, елки-палки! В комнате Мишки тоже окно приоткрыто. Это они что? Вместе смылись? Нина торопливо вернулась домой, набрала номер Полины. Абонент вне зоны действия сети. Потом номер Пашы. То же самое. Мишки звонить уже не стала. Если он смартфон взял с собой, то явно отключил. А если оставил в доме, перебожу всех. Только вот, может и нужно, ну разбудить. Куда они делись? Если П.П. влезли в какую-то неприятность и Мишку втянули, а если им помощь нужна, воображение торопливо рисовало всякие жуткие картины бедствий. Неизвестно еще, до чего бы додумалась Нина, но к счастью, именно в это время П.П. и соизволили почтить дом своим присутствием. Меня жду. Нина была неожиданно сердитой. П. П. переглянулись. «Э, ну, мы гуляли. Выдал Пашка и покосился на сестру, уловив ее неодобрение. Что? Не катит? Нет. Нина ответила по-настоящему резко, и Полина решилась. Тётя, ну не злись. Мы по делу отличились. Ничего плохого не делали. Честные попышные. Ночью? Глубоко и ночью? Нина вздохнула и торопливо начала про себя считать до десяти, чтобы не наговорить лишнего. — Тетя, ну так вышло. Мы, это, надеялись, что успеем вернуться так, чтобы ты не заметил. Нина неловким движением взяла за виски. — А Мишка? Он уже вернулся. — А с чего ты взяла, что он куда-то уходил? Подпольщики ПП и не собирались выдавать друга. — Еще и голову мне морочить. Нина против воли оценила сплоченность команды, но прощать безобразников не собиралась. «Вы хоть соображаете, как я перепугалась?» «Теть, ну извини, мы ничем опасным не занимались, честно», — очень убедительно заверил тетушку Паше. У ПП были свои понимания опасности. Нина включила ночник, который был у Полины над кроватью. Осмотрела ПП уже при свете и невесело вздохнула. «Я-то думала, что с вами можно как с людьми, а вы...» Она не весело усмехнулась, встала и вышла из комнаты. Да, как-то не очень вышло. Развелась руками Полина. Пошли, я у тебя из комнаты атаку сберу. Кошечка, заполучившая обратно свою драгоценную хозяйку, всечаски пыталась улучшить ее настроение, но ничего у нее не получалось. В конце концов П. П. не выдержали и пошли мириться. Тёть, мы признаем свою вину, меру, степень, глубину. Обязуемся высадить картошку и перекопать все-все, что ты скажешь, — начал Пашка. — И цветник скопаем, — пообещала Полина. — А еще... еще мы остановили одного поганого типа — акулами, — решились Пепе, переглянувшись. Тетка собралась с ними не разговаривать и на все их лестные предложения никак не реагировала. Нина изумленно повернулась к Пепе. — Чего? Какого типа и какими акулами? — Аккулами. Через пятнадцать минут из дома гуськом выплыли две акулы, вызвав истерический лай Пина, полный шоку всех котов, кроме полосатости, и стремительный прыжок Гири, собравшегося порвать всех ненормальных рыб, явно замысливших напасть на его хозяйку. Ой, мамочки мои! – ахнула Нина. Граждане, а мужик-то тот, которому вы это в тумане показали, жив остался? Конечно, что ему сделается? А? ток, тёть, мы специально проверили, током из аккумулятора человека убить невозможно. Тряхнуть тряхнет, особенно если влажными руками схватиться. А так ничего с ним не будет. Я так понимаю, что он именно влажными схватился.、Н、не знаю, руки его мы не проверяли. Абсолютно честно кивнул и папа. Значит, ручку сочка смочили. Да? Гирь, фу, нельзя, это неопасные рыбы. Скаммада Воланина вызвав уважение присутствующих. У ПП, потому что сходу раскусила их план, а у живности, из-за того, что считает этих громадин, не опасными. Полосатость, несмотря на полную внешнюю невозмутимость, был уверен, что нормальные рыбы так себя не ведут, даже если они не живые, а игрушечные, как меховые мыши. — Вот мои меховые мыши разве летают? — Нет, и этим нечего. — Смущает только достойных котов, — размышлял полосатость. неприличность какая-то. Гнусь глухо ворчал на странных рыб из под крыльца, а чьё-то вовсе кануло в глубинных дома. Единственным представителем кошачьего племени, абсолютно никакого внимания не обратившим на окол, была атака. Для неё было главным, чтобы с ней была Полина. Все остальное не стоило и половинки бубины кошачьего корма. Голуби, как всегда, всё пропустили. Они вообще-то вели исключительно счастливую и беззаботную жизнь. Кошки их не трогали, собаки тоже. Нина кормила досыта, а после того, как они снесли яйца на скамейке в гнезде, трогательным своим спартанским минимализмом устроила им что-то вроде голубятни. Вот там-то они и вывели пару птенцов, и благополучно ими занимались, особо никому не мешая. К моменту появления у дома Нины летучих акул голубята уже были вполне самостоятельны, правда летали не так, чтобы очень хорошо. периодически путая, куда именно они собирались лететь и что им нужно делать, чтобы полететь именно туда. Миниатюрная стайка из четырех белых птиц, заслышав шум, вылетела из голубятни. И, ой, ёлки-палки, я и не думал, что можно запутаться крыльями, прокомментировал Пашка, ловко изловив падающий комок из подрастающего голубиного поколения. Взрослые голуби истерически металлись над акулами, не зная, что им предпринять и как спасать детей. Полина, внимательно наблюдавшая за тетушкой, решила, что раз та смеется, то это вполне благоприятный момент для выяснения некоторых важных вещей. Тёть, так что нам больше не приезжать? Да. Полина приняла максимально пануровый вид изо всех возможных. Почему? удивилась Нина. Потому что вы сбежали ночью? Выследили и треснули браконьера только маж два раза, напугали его летучими рыбами и изгваздали ему машину протухшей рыбой. Дайте подумать. Поле и Пашка переглянулись. Если Володя про отсутствие Мишки уже в курсе и жаждет вашего изгнания, то лучше затаитесь до лета, посоветовал Анина. А если вы еще раз смоетесь ночью без спроса, я вас лично притоплю в том самом омете, понятно? Тётя. Ну ты вообще сила! с уважением воскликнул Пашка, мышанально прислушиваясь к звукам на соседском участке. Ему было очень интересно, как там дела у Мишки. У Мишки все прошло без сучка из-за Дореньки. Он спокойно влез в окно, долго смывал с рук запах тухлой рыбы, отбиваясь от Тимы, которому новая амбре хозяйка страшно понравилась, а потом у Люся отдыхать. Вещи истошно ароматизированные тем же амбре. Обнаружила Людмила. — Ну, мальчик, что ж делать? — вздохнула она, припомнив, как ее собственный сын бегал на ночную рыбалку. — Правда, надо бы намекнуть, чтобы предупреждала о ночных вылазках, а то у меня валерьянка с помощью кота Эдика намертво успокоила скатерть, так что я осталась без успокоительного. — Ну, ты и везунчик! — приветствовали безмятежного приятеля Пепе. — А нас атака выдала. Досталось, встревожился Мишка. Ну, Нина расстроилась, но утешилась, когда голуби врезались в вакол и запутались друг в друге. Отчитался Пашка. Если нас кто-то услышит, в обморок упадет. Хихикнул Поле. Ему не фиг подслушивать. Произгласил его брат и, вытащив из кармана смартфон, поманил сестру и друга. Так народ, не расслабляемся, работаем дальше. Этот ленчик так просто и не угманиться. Одно жалко. Праздники заканчиваются. Надо в Москву возвращаться. Ну и ладно. Пока народа мало, он не будет рыбой промышлять. Кому ее продавать-то? Да и сачок новый придется делать. Утешила его сестра. И нам с тобой кое-что приготовить не помешает. Да, это точно. Тем более, что у меня появилась новая идея. И ее нужно технически оформить. Три головы, склонившиеся над смартфоном, у любого стороннего наблюдателя никакого интереса не вызвали бы. Ну, подростки, ну, впялились в гаджет. Стрелял, к небусь, какая-то. Нина же, узрев эту картину через окно, озабоченно покачала головой. Ой, хорошо бы они не сильно увлекались. Что-то мне уже даже жаль того рыбного типа. Потом она подумала о мертвых участках реки и озера, который оставлял за собой этот рыбный тип, и решительно тряхнул головой. Это с одной стороны. А с другой — сам нарвался, пусть сам и выживает. Я ему не спасатель. Майское между праздничие вещь странная: с одной стороны никто не отменял рабочие дни и школу, с другой половины детей в классах попросту отсутствует. Настроение у присутствующих настолько беззаботное, что они шумят ровно в два раза больше обычного, так что классы отнюдь не кажутся полупустыми. Зато те, кто отсутствует, чувствуют себя просто роскошно. Вроде как прогуливают. но с полным согласием и пониманием родителей и учителей. Настя как раз так себя и ощущала. Весна, полная свободы от уроков, безмятежность, отдых рядом с мамой, бабушкой и дедом, и, конечно, сту сей. Омрачало ее счастье только мысль о встрече с какой-то незнакомой теткой и бабушкой, папиной мамой, которая вечно была ею недовольна. Конечно же, она будет недовольна Настей и в этот раз. Настя невесело вздохнула. Кому же приятно, когда все, вообще все, что ты делаешь, оказывается плохим, не таким, как нужно, неправильным, некрасивым? А если все это будет высказываться еще и перед папиной невестой, это и вовсе будет очень обидно. Она даже чуть было не расстроилась заранее, но Туси запрыгала рядом с палочкой, уговаривая хозяйку поиграть. Поэтому расстройство стремительно передумала и испарилась. Но、ну, на даже какая-то кнопка Настасья изменила. Удивлялась Настя на бабушка, наблюдая за внучкой в окно кухни. Она и смелее стала, пережительней. Да это что очно? Поняв не бойся, до сих пор в шоке. Я вот только не знаю, как мне быть с этим знакомством. Ирина колебалась от желания не пускать Настю на представление невесте, до решимости сходить с ней и растерзать любого, кто посмеет косо посмотреть на ее дочь. А что за проблема? удивилась Ирина мама. Я не хочу, чтобы какая-то неизвестная мне тетка смутила или напугала Настю. Сама знаешь, Настя на вторая бабушка, человек с тяжелым характером. Понев ей во всем вторит, а если еще и невестушка Поневская будет также себя вести. Насте первых двух личностей по глазах хватит. Ириш, но ведь Настя уже больше десяти лет. Если она сама не захочет к бабушке и папе ехать, никто не может ее заставить. Никто. Понев скажет, что я дочь настраиваю против него. И что? Да пусть говорит, что хочет. Настя явно опасается этой встречи. Ты ее спроси напрямую. Если я права, нечего ребенка мучить. Договаривайся о встрече на нейтральной территории. Вот хотя бы в парке у вас рядом. И иди с дочкой, за одной на будущую поневу посмотришь.